и довольно еще густыми белокурыми волосами. Глаза были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и неподвижен. Что-то было ужасно неприятное в этом красивом и чрезвычайно маложавом, судя по ли лице. Одежда Свидригайлова была щегольская, летняя, легкая. В особенности щеголял он бельем. На пальце был огромный перстень с дорогим камнем.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 Голова болит. Это я теперь, чтобы подмонтироваться, велел подать, потому что я куда-то собираюсь, и вы видите меня в особом расположении духа. Кажется, он вынул часы. Могу пробыть с вами час. Теперь половина пятого. Да кто вы такой? И зачем вы сюда приехали? Я кто такой? Вы знаете. Дворянин. Служил два года в кавалерии. Потом так здесь, в Петербурге, шлялся. Потом женился на Марфе Петровне и жил в деревне. Вот моя биография. Вы, кажется, игрок? Нет, какой я игрок? Шулер не игрок. Признаюсь вам, я сюда больше насчет женщин поскорее приехал. — Только что похоронили Марфу Петровну? — Ну да.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 Нечто всегдашним разожженным угольком в крови прерывающее, вечно поджигающее, которое долго еще, и слетами, может быть, не так скоро зальешь. Согласитесь сами, разве не занятия в своем роде? Чему же тут радоваться? Это болезнь и опасная. А, -а, а, вот вы куда! Я согласен, что это болезнь, как и все, переходящее через меру.